Глава 47. Время — страшная штука. Как быстро оно пролетает. В мгновение ока наступает март и день рождения Фореста. То есть фактически мы отмечаем его на несколько дней позже, когда Тайр устраивает для сына вечеринку. Тайр уезжает, чтобы забрать Фореста, а мы с мамой украшаем его кухню. Он знает, что мы здесь. На днях он спросил, согласимся ли мы прийти к ним и отпраздновать с ними, раз уж Форест нас так сильно любит. Он сблизился с моей мамой после того дня, когда мы вырезали тыквы. Ей было приятно общаться с ребенком. Наверное, его жизнерадостность заставила ее на время забыть о химиотерапии. Ее последний курс закончится через неделю, и тогда посмотрим, каков будет результат. «Красиво?» — спрашиваю я и поднимаюсь по стремянке, чтобы оценить голубые ленты, которые я развесила по арки в кухню. У мамы перерыв, и она садится за стол. Мы уже украсили его скатерти, маминым тортом, воздушными шарами и кое-какими подарками. Тайер велел нам ничего не приносить, сказал, что в этом нет необходимости, но он сумасшедший, если полагает, что мы заявимся с пустыми руками. Возможно, я и переборщила с подарками, но он мой любимый ребенок, так что мне позволено его баловать». «Просто великолепно, милая», — говорит мама и протягивает воду из стоящего перед ней стакана. Она выглядит усталой, обеспокоенной. Я хотела бы сделать для нее все, что в моих силах, но ничего не могу. Джорджия всеми способами старается запланировать свадьбу на июнь. Да, она с самого начала хотела сыграть свадьбу летом. Но всем понятно, что она старается все устроить как можно быстрее, чтобы мама успела повести ее к алтарю. Я стараюсь не думать о том, что у меня такого возможно вообще не будет. Они вернутся с минуты на минуту. Что еще осталось делать? Подбочинившись, я оглядываю кухню в поисках того, что могла пропустить. В магазине товаров для вечеринок у меня отключился мозг, и я переборщила с покупками. Это наказание Тайро за то, что подсунул мне свою кредитку. Все идеально, милая, сядь и отдохни, пока они не приехали». Я достаю из холодильника диетическую колу и сажусь рядом с мамой. Я уверена, что Форест будет счастлив, а это самое главное. Мама оглядывает свежевыкрашенные стены и отремонтированную кухню. Таэр проделал в доме огромную работу. Неужели он справился в одиночку? По большей части, да. Она отпивает воду. Ты с ним близка. Я время от времени присматриваю за его сыном. Вот и все, мам. Я нервно тереблю прятки волос, и глаза мамы останавливаются на этом жесте. Я опускаю пальцы. Мы друзья. «Угу», — напевно произносит она. «Просто друзья». «Мама!» — я краснею и таращусь на синюю пластиковый скатерть с динозаврами. «Ему за 30, мне 19. Это... это было бы безумием». «Ну да». Она выглядит озадаченной. «Ладно». «Что?» — она пренебрежительно машет рукой. «Просто мамские штучки. Мне показалось, я уловила между вами что-то большее». Она улыбается и сжимает мою ладонь. «Наверное, это все мое воображение». Я прочищаю горло боже ненавижу ей лгать наверное она поправляет ярко зеленый шарф с цветочным узором которым обмотала голову она выбрала его потому что он гармонирует с ее сегодняшним фартуком я хорошо выгляжу мое сердце тает ты очень красивая всегда она похлопывает меня по ладони в ее глазах слезы которым она не позволит пролиться в последние дни такое часто случается пожалуйста не плачь Умоляю я, и не потому, что боюсь ее слез. Я просто не хочу, чтобы ей было грустно. Я стараюсь этого не показывать, но я ужасно злюсь на то, что это с ней произошло. Если кто-то в этом мире и заслуживает счастья, так это моя мама. «Прости». Она вытирает глаза. «Ничего не могу поделать. Фу. Она встает за салфеткой, но я её опережаю. «Спасибо, милая». Она вытирает глаза и тяжело выдыхает. «Мне нужно взять себя в руки». Это счастливый день. Она указывает на ожидающий имени Ника подарки и торт. Это так. Соглашаюсь я, опускаюсь перед ней на корточки и беру ее за руки. Но тебе сейчас грустно, и это нормально. Она вытирает свежие слезы. Я только что вдруг подумала, что однажды будет день рождения твоего ребенка или ребенка Джорджии, а меня в нём может не быть. «Мама!» — умоляю я и крепко сжимаю ее руки. «Пожалуйста, не говори так». «Я должна быть реалисткой». Я опускаю голову. Я знаю, что она права. Я знаю, что это, возможна реальность, с которой мне придется столкнуться. Но черт возьми, как же я этого не хочу? Я хочу, чтобы мама всегда была рядом, и мысли о мире, в котором ее нет, разбивают сердце. «Ты сильная», — убеждаю ее я. «Ты борец. Если кто-то и может победить болезнь, так это ты». «Я пытаюсь». Она нежно гладит меня по щеке. «Я борюсь каждый день ради тебя и твоей сестры». «Знаю. И я действительно знаю. Если она и проиграет эту битву, то только выложившись по полной. Такая уж она. Из-за моего отца некоторые считают ее слабой. Но я вижу перед собой человека, который выжил. Я никогда не буду ее за это осуждать». К тому времени, как Тайр привозит Фореста, нам обеим удается взять свои эмоции под контроль и встретить припоздневшегося именинника теплыми улыбками. Он вбегает на кухню и, увидев, как мы все украсили, замирает на месте. От удивления он стоит, широко распахнув глаза и разинув рот. Ух ты! Вы сделали это для меня? Для тебя. Мама улыбается ему, и я вижу, что в этот момент она ни о чем другом не думает. С днем рождения, Форест. День рождения у меня был несколько дней назад, но все равно спасибо. Позади него, Тайр весело качает головой. Я знаю, но теперь вокруг тебя мы, так что твой день рождения как будто наступил снова. Он щиплется на за нас и крепко обнимает. «Вы купили мне все эти подарки? Их так много!» «Это все для тебя», — говорю я. «От меня, твоего папы и моей мамы». Он радостно смеется и разглядывает особенно большую коробку. «Похоже, вы меня реально любите». «Ты даже не представляешь, как...» Он обнимает меня, и я крепко прижимаю его к себе. Не только тайр забрал частичку моего сердца, когда переехал в соседний дом. «Можно теперь открыть подарки?» — спрашивает он отца. Тайр хихикает и выдвигает стул. «Дерзай, малыш. А после этого как насчет пиццы? Вы согласны?» Он адресует следующий вопрос нам. «Никогда не откажусь от пиццы. Серьезно, кто не любит пиццу? Я краснею, вспоминая, что случилось, когда мы в последний раз ее ели». Тайер с улыбкой смотрит на меня. Скорее всего, ему вспомнилось то же самое. Пицца это было бы чудесно. Мама берет стакан, и я замечаю, что ей нужно подлить воды. Когда я возвращаюсь, она что-то вполголоса говорит Тайру, и он смотрит на меня. Его губы растягиваются в улыбке. Никакого беспокойства на его лице нет, так что я предполагаю, что она не спрашивала его, есть ли что-то между нами. Крошечная часть меня задается вопросом. Что бы он ответил, если бы она спросила? Форест разрывает упаковки с подарками и ухает и ахает, обнаружив одно из них гигантского тиранозавра с дистанционным управлением, которого я подарила ему из-за его одержимости динозаврами. Тайр тихо выскальзывает из комнаты и спускается в подвал, чтобы забрать последний подарок фореста. Форест увлечен так, что даже не замечает отсутствия отца. Я пытаюсь подавить улыбку, когда Тайр заходит на кухню со щенком, метисом Корги. Я нашла эту девочку неделю назад, брошенную через дорогу от маминого магазина, а, заметив её, решила, что это судьба. Ведь Бингса я нашла таким же образом. Я позвонила Тайру и сообщила ему об этом, намекнув, что Форест был бы счастлив завести щенка. И он ворчливо согласился взглянуть. Как только он взял щенка у меня из рук, я увидела, что он пропал. Девочка? спросил он, держа ее на расстоянии вытянутой руки. Я не знаю, как быть папой для девочки. Я игриво шлепнула его по руке и сказала: Научишься. Следующее, что я помню, это как он ходил по магазинам и покупал ей все подряд. Подушки, игрушки гораздо больше, чем потребуется щенку. Надевал на нее розовый ошейник и откровенно баловал ее до ума помрачения. Форест стахает, когда замечает щенка в руках тайра. «Это щенок!» — громко кричит он. «Для меня!» Тайр хихикает и наклоняется, передавая собачку сыну. «Да? Разве она не прелесть?» «Какая милая!» Форест зарывается лицом ее её мех. «Я ее так сильно люблю!» Тайр хихикает. «Ты ее впервые видишь!» «Ну и что? Я ее люблю! Как ее зовут?» Тайр гладит щенка по голове. «Как ты хочешь ее назвать?» «Не знаю!» Он пожимает своими маленькими плечиками, с благоговением глядя на собаку. Салим. Он поворачивается ко мне. «Посоветуй хорошее имя для собак». «О, ненавижу, когда меня ставят в неловкое положение». «Назови её в честь чего-то, что ты любишь». Я назвала Бинкса в честь персонажа из моего любимого фильма. Тайра ухмыляется при упоминании фильма и, склонив голову на бок, говорит. «Может, у тебя и по этому поводу есть предложение?» «Да!» Подталкивает меня Форест. Ей нужно хорошее имя. «А как насчет Винни?» Подумав, предлагаю я. Сокращенно от Уинифред. «Винни!» — повторяет Форест. «Мне нравится!» Он подчеркивает слово «нравится». И я улыбаюсь. Тайр кивает, продолжая гладить девчушку по голове. «Это Винни. То, что надо!» Я оглядываюсь на маму. Она внимательно за нами наблюдает. Не встревожена, а с любопытством. И я знаю, что, несмотря на то, что я ей сказала, она по-прежнему подозревает, что между мной и Тайером что-то есть. Материнскую интуицию не обманешь. Форест опускает Винни на землю и смеется, когда она бегает вокруг на своих коротеньких лапках. Тайер заказывает пиццу, и мы устраиваемся поудобнее, чтобы провести время с двумя хомсами. Я знаю, что сегодняшний день только что стал одним из моих самых любимых.